Житие святого отца нашего Иулиана. Святой иолиан признаваемый некоторыми за Симона, прокаженного, упоминаемого в Евангелии, и переименовавшего в крещении имя Симона на Иулиана, был поставлен во епископа верховным апостолом Петром и послан им в Галилею на проповедь Слова Божия. Придя в киномонийский город, он стал для него первым апостолом, как святой Дионисий Ареапагит для парисиан Ибо в один год оба они полагали в тех странах основания святой веры и устрояли Церковь Христову, трудясь апостольчески в проповеди и заботясь о спасении душ человеческих. Сначала неверным кеномониянам новое учение, проповедуемое устами святого Иулиана, служило для одних предметом соблазна, а для других посмеяние и издевательство. Но когда кеномонияне увидели чудеса, совершаемые всесильным именем Христовым, то начали понемногу верить учению, ибо руками проповедника об истинном Боге совершались многие чудеса. Изгонялись бесы, очищались прокаженные, отверзались очи слепым и всякие болезни исцелялись. Своё учение о Боге святой Иулиан удостоверял чудесными делами, призывая на болящих имя Христова и осеняя их крестным знамением. Врачуя таким образом тела их, он вместе с тем исцелял и души их, проповедуя о Христе Иисусе и просвещая святым крещением. Сначала святой жил в предместье города, в одном маленьком доме, и начали к нему сюда приходить многие, новообращенные для наставления, а не верующие за исцелением от болезни, и здесь последние получали двойное исцеление, становясь верующими. Место, где жил святой, было безводно, так что приходящие к нему и приостановившиеся у него терпели большую нужду в воде, которую приносили издалека. Поэтому человек Божий, с находившимся у него мужами, вышел однажды в одну близлежащую расчицу, возгрузил здесь в землю свой жезл, и во всеуслышание помолился Богу. Господи, Божий нас, источавший некогда из твердого камня воду, жаждущим людям Твоим в пустыне, презри и на нас, рабов Твоих, открой нам сокровище Твоего благоутробия, и повели из этой сухой земли истечь источнику живой родниковой воды, что все предстоящие познали, что Ты — истинный Бог, в конце веков пославший в мир Сына Твоего, чтобы ввести верующих в Тебя в истинную обетованную землю. Когда святой окончил молитву, и верующие произнесли «Аминь», тот час из земли, где был воткнут жезл, истек источник воды, являя людям всемогущество силы Божьей и великую веру и дерзновение к Богу святого угодника. Тогда верующие укрепились в вере, а неверные припали к ногам человека Божия и просили крещения. В этого источника и крестил на святой угодник Божий. Так день ото дня росла и множилась церковь Христова. Когда святой епископ Иулиан прославился своими чудесами, князь города того по имени Дефенсор пожелал видеть его и послал пригласить его к себе с честью. Святой отправился к князю. Когда он приближался к дому его, то заметил у ворот слепого, просящего милостыню. Почувствовал к нему жалость, он призвал имя Иисуса Христа и, осенив глаза его крестным знамением, возвратил ему зрение. Велика была радость прозревшего и велико удивление присутствующих при совершении чуда, о котором тот час было сообщено князю. князь же поторопился выйти навстречу святому, желая посмотреть и на прозревшего. Увидев обоих и слепца, и святого, он поклонился Божьему проповеднику, ввел его в дом и упал ему в ноги, смиренно стал просить, чтобы он научил его, как получить жизнь вечную. Святитель Божий достаточно наставил апостольскую проповедью князя и его домашних святой вере, то есть познанию истинного Бога, и, назначив пост, приготовил их к крещению. А через несколько дней князь со всем своим родом крестился и отдал святому свой дом среди города для устройства в нем церкви, обеспечив самую церковь пожертвованием соответствующих средств. По примеру князя, многие из видных граждан приняли святую веру и крестились, сделав также значительные пожертвования святителю Божию. Он же устроил благолепную церковь, щедро украсил ее, и сюда стал собираться народ, научаемый им вере, просвещаемый святым крещением и утверждаемый чудесами, ибо святой Иулиан имел от Бога такую силу чудотворения, что даже и мертвых воскрешал. Был в городе один знатный муж по имени Анастасий, его не принявший святой веры и державшийся идолопоклонничества. Он имел любимого сына, который тяжко заболел и умер. Отец, полный великой жалости и скорби по утраченному сыну, пришел к святителю и, рыдая, взывал к нему, «Служитель Божий иолиан учащий о Христе, как боги истинном, заклинаю тебя Христом Богом, которого ты проповедуешь, возврати мне сына моего!» Святой сказал, «Анастасий, если ты уверуешь проповедуемого мной, то получишь и сына живого, и сам наследуешь жизнь вечную». Анастасий дал клятвенное обещание, говоря, если получу живого сына, то уверую во Христа Бога истинного, и от идолов совершенно откажусь. После этого святитель, сопровождаемый своим клиром, пошел с Анастасием в дом его, где лежало мертвое тело отрока, и, увидев многих плачущих и с криками рыдающих, приказал им замолчать. Все стали смотреть на него, думая про себя, что он хочет делать с мертвым телом. Чудотворец же, подойдя к Адру, взял руку мертвого и поднял глаза к небу, со слезами помолился, говоря, «Господи Иисусе Христе, воскрешивший сына вдовы, выносимого для погребения из города наина и четырехдневного уже разлагающегося Лазаря, словом силы Твоей воззвавшей». Повели, чтобы и этот отрок воскрес из мертвых, ибо когда он воскреснет телом, многие воскреснут душой, уверовав в Тебя. Пусть познают предстоящее, что Ты Христос, Сын Бога Живого, совершивший спасение мира по велениям Отца, которому через Тебя достойно воздаем благодарение и бесконечные веки. Клир произнес «Аминь». И тот час отрок, как бы проснувшись от сна, стал живым и здоровым. Все, увидев это, ужаснулись и удивились чрезвычайно. Неописанная радость была в доме Анастасия, и всеобщими устами прославлялся единый истинный Бог Иисус Христос, и крестился, уверовав в Него. анастасии со всем домом своим, а также и все видевшие и слышавшие это, спустя некоторое время и другое также чудо совершилось, Христос Господь, через своего угодника Иулиана, во славу своего пресвятого имени, однажды, выйдя с клиром из города, чтобы, обойдя к климанскую страну, привести к спасению погибающие человеческие души, он увидел, как несли для погребения на языческом кладбище одного умершего юношу, единственного сына некоего вельможи по имени Иове Неана, и многого народа следовало за мертвецом. Подойдя к ним, святой епископ приказал несущим остановиться и, дав народу рукой знак замолчать, сказал громко отцу умершего, «Иове Христос, которого я проповедую, сделавшийся человеком ради человеков, воскрешал мертвых, изгонял словом бесов и все, что желал, делал людям, живя с людьми, чтобы показать силу своего божества. Если ты с этого Бога, оставив идолов, уверуешь всем сердцем и обещаешь очиститься святым крещением, то возрадуешься и о своем спасении и воскресении Сына. Тогда Иовиан и весь народ, припав к ногам святого, стали просить милости, воскресить умершего. Со слезами говорил Иовиан Своитому. Великий слуга Божий Иулиан, если единственного моего сына, который был утешением и радостью моей жизни, сделаешь живым, то не только я уверую во Христа истинного Бога, но и весь народ этот, оставив богов своих, примет с усердием веру, твой, тобой проповедуемую. Исполненный чудотворной благодати, святитель Божий преклонил колено, возвел к небу очи, поднял руки и во всеуслышание обратился к Богу с такой молитвой. «Владыка всемогущий Иисусе Христе, воздесущий, изваливший стать человеком ради нашего спасения с людьми живший и знамением креста Твоего из рода человеческого изгнавшись смерть, повели, да воскреснет этот юноша, чтобы проявлением столь великой Твоей силы утвердилась вера верующих в Тебя». Сердца же неверующих покорились Тебе, единородному Сыну Бога Живого, которого мы исповедуем со Отцом и Святым Духом, Царствующим во веки веков. предстоящие произнесли «Аминь». И тот час восстал мертвый содра на коем несли его, и с ужасом все удивились новому чуду. Юноша же воскресший начал громко взывать «Воистину велик Бог христианский, которого проповедует раб его Иулиан». А отцу своему сказал «Действительно, мы доселе заблуждались, не ведая истинного Бога, ибо почитаемые нами Боги — суть бесы. Я видел их в аду и смотрел, как они не имели покоя и непрестанно мучились в людях». муках Тогда все громким голосом начали славить Христа истинного Бога, уверовали в Него, и наученные святым епископом приняли крещение вместе с ио Иовинианом и его сыном. Так добрый пастырь обрел заблудших овец и пошел в назначенный путь, сопровождаемый множеством народа, желавшего наслаждаться его богодуховными словами и видеть его чудеса. Когда святой Иулиан приблизился к одному селению, называемому Пролилилак, день уже склонился, и поздним вечером вошли они в селение, желая тут отдохнуть. В этот час у господина селения того умер маленький сын. Святой услышав в доме том рыдания вошел сюда, вспомнив слова клесиаста «Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира». Ему дана была особая комната для сна, но он приказал принести ему мертвого отрока, и, затворившись с ним, пробыл в молитве до восхождения солнца. Молитвами его отрок воскрес, возвращен был родителям живым и здоровым, и плач последних обратился в радость. Когда наступил день, прошел слух об этом чуде по всему селению, и все сошлись посмотреть сюда воскресителя и воскресшего. Увидев чудотворца, многие принесли к нему своих больных, а он, о всех молясь и всех благословляя, исцелял их. Все село со всем моим господином приняло святую веру во Христа, и просветилось крещение. Родители же обещались Богу посвятить воскресшего отрока и пожертвовать церкви все селение, его он был наследником. Так, чтобы отрок, достигнув определенного возраста, сделался церковнослужителем, а селение приобщено к церковному имуществу. Когда святой шел отсюда и приблизился к другому селению, называемому Руэлиак, что над рекой во имя Лида, его встретили посланные... От господина того селения с просьбой, чтобы он поскорей пришел к ним, так как единственная дочь господина, будучи бесноватой, сильно мучится от нечистого духа, причиняя большую печаль и родителям, и родственникам. Святитель Христов поспешил туда и, изгнав из-за траковицы беса, привел к вере христовой родителей ее, находившихся же там идолов, уничтожил и создал церковь, и пробыл здесь до тех пор, пока все селение его окрестности не были приведены к Богу святым крещением. Потом он пошел оттуда в селение, называемое Артин, в котором было большое идольское капище, где находился знаменитый идол скверного языческого бога, называемого Юпитером. В Итали бес и прельщал заблуждающихся людей разными наваждениями. Жители этого селения и его окрестностей, усердные служители бесов, услышав, что христианский епископ идет к ним, собрались во множестве и не хотели его пускать к себе, так как боялись, чтобы он не сделал с их идолом того, что делал в других селениях, повергая их в прах. Когда же пришел к ним святитель Божий, то они с яростью начали кричать. Одни говорили, что его нужно убить, как разрушителя древних отеческих обычаев, а другие вопили, что его следует сжечь, как волхва, обманщика и врага боговых. Хотя сильно заблобились на него, но никакого зла они не могли сделать ему, так как Десница Вышнего защищал его. Вооруженный броней и оружием невидимой божественной силы, он, как храбрый воин, смело прошел среди народного возмущения, вошел в Идольское капище и, призвав всесильное имя Христова, повелел и дал упасть, а бесы выйти оттуда». И отчас идал пав на землю, сокрушился в прах, и бес явно вышел из него в виде громадного и страшного змея, извергающего пастью огонь, и устремился он на своих служителей, ибо много неверующего народа вошло в капище. Змей начал с лютостью пожирать и уничтожать людей. Народ, не имея возможности убежать от ярости и яда змея, стал взывать к святому Иулиану о помощи, прося избавить его от такой беды. Служитель Божий просер свою руку к змею и крестным знамением, как бы железную палицей, начал бить и прогонять его, и повелел видимому бесу перестать вредить людям и уйти в бездну гибели. Змей, выбежав из капища, стал невидим. После этого народ, познав свое заблуждение, воззвал к святому, — Раб истинного Бога, спаси нас, погибших! Святитель, довольно наставив их, всех привел к Христу, ибо те люди с усердием приняли веру, крестились, капище-то разорили, а вместо него, по повелению святителя, соорудили церковь во славу Христа Бога, и в других местах, где были идолы, уничтожили их, и наступила великая радость в стране той по случаю избавления от идольского прельщения». так усердный пастырь обошел переделы своей паствы и привел словесных овец на духовную ниву исхитив их из пасти волчей разве что кое ж где осталась небольшая часть погибших не отвергшейся прежней прелести Выше упомянутый князь Дефенсор, услышав, как святитель Божий просветил кемно-марийскую страну, творя благодатью Христовой многие чудеса, очень радовался и славил Бога. Потом он сам пошел к святителю и после любезного приветствия начал его просить прийти к нему в селение. У князя был прекрасный дом и большое имение. Последний хотел, чтобы святитель здесь совершил духовное торжество по случаю победы над искорененным и дослужением. И присутствовал на празднике ночной трапези. «Пусть во славу Божию все веселятся благодаря человеколюбивому благостью Господа». Угодник, идущий везде спасения душ человеческих, не отказался исполнить просьбу князя и пошел в селение его. На пути нашли они одного отрока, валявшегося на земле. Громадный уж обвил его, связав ноги, как веревкой, и все тело опоясав кругом. Увидя это, все испугались. Человек же Божий Иулиан, подойдя ближе, помолился Богу, говоря, «Господи Иисусе Христе, род человеческий, лишившийся рая лестью змея, избавившись твоим крестом избави это создание твое от связавшего его ужа, да уразумеет предстоящее что ты спаситель всех уповающих на тебя. И тот час уж разорвался пополам и стал мертвым отрок же освободился от него невредим и все славили бога. Когда приблизились к селению, в которое шли, то много народу вышло им навстречу. Среди встречавших два бесноватых возопили ко святому о помощи. Признав имя Христова, святитель в тот час изгнал нечистого духа, получивший исцеление, и все находившиеся там уверовали во Христа. Святитель же Божий с большой честью и любовью был принят в селение, в доме князя, и было великое торжество не для тела только, но и для духа. Ибо все рассуждения присутствовавших были о славе и силе Христовой и о погибели бесов, побежденных и посрамленных выдалах. По окончании праздника, бывшего во славу Божию, князь показал епископу все свои сокровища, прося его взять, что ему угодно. Но святой не пожелал ничего взять, ибо не золото и серебро, но спасение душ человеческих служили для него самым ценным сокровищем. Святитель Божий достаточно времени, поучив своим богодуховными словами князя, весь дом его и все селение, крестив тех, которые оказались над и утвердив их вере, отошел в свой город. Когда он входил в город, узники, находившиеся в темнице близ ворот города, увидев в оконце святого, возопили к нему громким голосом, прося избавить атаков Будучи милосердным, честолюбивый отец пожалел их, и прежде чем идти домой, пошел к судьям, которым велено было управление городом, и стал просить их, чтобы они ради его возвращения отпустили узников на свободу. Но они по жестокосердию не уважали просьбы епископа, и он опечаленным ушел от них. Прежде всего, святой пришел в церковь и совершил здесь благодарственное моление Богу, помогшему ему души столь многих привести ко спасению. Потом вошел в дом, где ему предложена была трапеза, но он ничего не пожелал есть, опечаленный за участью узников. Но Господь, творящий волю боящихся его, послал ангела своего, который открыл двери темницы, сокрушил все оковы и отпустил на свободу узников. Они, выйдя из темницы, через весь город направились к архиерейскому дому, и никто не препятствовал и ничего не говорил им, так как все видели, что не человеческой рукой, а Божьей силой они освобождены от отроков и выпущены из темницы. Святитель Божий, увидев их и идущих к нему, исполнился радости, пригласил их разделить его трапезу и, достаточно усладив их телесным и духовным празднованием, отпустил каждого идти по домам своим». Святой епископ Иулиан, управляя ново-расвещенной церковью и духовной пищей, питая ново-собранное стадо словесных овец, пробыл на своем престоле довольно времени, и апостольский, трудясь в благовестии Христовом, будучи уже маститым старцем, приблизился к честной своей кончине, совершенно истребил идолослужение и бесовское почитание в стране киномонийской, За несколько дней до кончины святитель ушел из города в одно селение, принадлежащее церкви, и здесь заболел. В городе узнали о его болезни и собрались к святителю клирики, благочестивые граждане и все горевшие к нему любовью. Святитель, получив их некоторое время, повелел по смерти его избрать ему преемником пресвитера Туривия, трудившегося вместе с ним для спасения душ человеческих. После этого, совершив последнее целование и преподав благословение мира, отдал в руки Божии свою святую душу. Не случилось при кончине святого быть князю В это время он не был в городе, но замедлив в своем отдаленном селении, однако ему она стала известна таким образом. В тот день, когда представился святой, князь обедал в доме своем со своими друзьями. Вдруг открылись ему духовные очи, и он увидел, что святой Иулиан, облаченный в свидетельские одежды с тремя диаконами, несущими светильники, вошел к нему и преподал благословение. А диаконы поставили светильники на столе, и все сейчас же исчезли. Увидев это, князь обратился к сидящим с ним. — Видите вы ту славу, какую я вижу? Но те сказали, что они ничего не видели. Тогда князь пояснил, не видели ли вы отца нашего Иулиана, явившегося нам столь доброго и творившего столько чудес? Вот он сейчас с тремя диаконами и тремя светильниками вошел сюда со светлым и радостным лицом, благословил нас, оставил у нас светильник и ушел. Я думаю, что он представился уже, ибо мы слышали, что он заболел. Сказал это князь, тотчас же встал и поспешно отправился в город и в то селение, где приставился святой, найдя его умершим, в Господе горько плакал. Также и весь народ, проливая слезы о своем отце и пастыре, положив на колесницу его честные мощи, повезли в город. Когда подошли к реке, называемой Сартой, бывшей возле города, весьма глубокой, которую нужно было переезжать на пароме, кони, везшие колесницу с телом святого, вместо того, чтобы войти за паром, Устремились прямо в реку, и управляемые невидимой рукой пошли по глубокой реке, как по мосту, не омочив ног даже до колен. Таким образом они перешли на другой берег, и все удивлялись и ужасались славному тому чуду. Дивный чудотворец святой Иулиан не только при жизни, но и по смерти творил чудеса. Когда тело его несли торжественно в город, и все устремлялись навстречу, одна женщина мыла своего младенца в медном тазу, под который подложила небольшой огонь, чтобы согреть воду. Увидел тело святого и множество народа со свечами, кадилами и, слыша песнопения, забыла о своем младенце и, оставив его, вышла посмотреть торжественное проведение честного тела угодника Божия. Она стояла и глядела, пока не миновали дома». Потом, вспомнила, дитя типа спешила возвратиться и увидела огонь сильно разгоревшимся, а вода в тазу обратилась в кипяток. От ужаса закричала она, быстро сняла с огня таз и вылила горячую воду, но дитя нашла живым, здоровым и нисколько не поврежденным от кипятка. Это чудо увидали многие там случившиеся и поняли, что младенец был сохранен по молитвам святого угодника. Погребен был святитель Христов Иулиан в построенной им церкви на месте, где прежде был княжеский дом, подаренный святому, и при гробе его совершалось много чудес. Во всяких болезнях подавались исцеления молитвами этого святого, благодатью Господа нашего Иисуса Христа, которому со Отцом и Духом Святым, честь и слава во веки веков. Аминь.